Глава вторая. Дорожная станция. 1. Весь день у него в голове крутился один детский стишок. Такая сводящая с ума напасть, когда какие-нибудь строчки привязываются к тебе и никак не желают отстать, маячат, насмехаясь где-то на краешке сознания и корчат рожи твоему рациональному существу. Стишок звучал так: Дождь в Испании идёт, «Скоро всё водой зальёт. Только ты ему позволь. Радость есть, но есть и боль. Ну а дождик, знай, идёт. Скоро всё водой зальёт. Время — это полотно. Ну а жизнь на нём пятно. Мир дурашливый и важный, Всё изменится однажды. Мир прекрасный, мир постылый. Всё останется, как было». «Хоть ты умник, хоть балбес, дождь в Испании льёт с небес. Жаждем мы любви полёта, а находим цепи гнёта. Самолёт под дождь попал, на Испанию упал». Он не знал, что это такое — самолёт, который упал на Испанию. Но зато знал, почему у него в голове всплыл именно этот стишок. В последнее время ему часто снился один и тот же сон — Его комната в замке и мать, которая пела ему эту песню, когда он, такой маленький, серьёзный, лежал у себя в кроватке у окна с разноцветными стёклами. Она пела ему не на ночь, потому что все мальчики, рождённые для высокого слога, даже совсем-совсем маленькие, должны встречать темноту один на один. Она пела ему только во время дневного сна, и он до сих пор помнил тяжёлый серый свет дождливого дня, дрожащий на цветных радужных стёклах. Он до сих пор явственно ощущал прохладу той детской и грузное тепло одеял, свою любовь к матери, её алые губы, её голос и незатейливую, привязчивую мелодию детской песенки. И вот теперь эта песня вернулась и завертелась, назойливо, неотвязно, у него в голове, словно пёс, что гоняется за своим хвостом. Вода у него давно кончилась, и он не строил иллюзий насчёт своих шансов выжить. Он — почти труп. Он и не думал, что может дойти до такого. Он был подавлен. Начиная с полудня, он уже не смотрел вперёд, а лишь уныло глядел себе под ноги. Под ногами была без трава, чахлая, жёлтая. Местами ровная сланцевая поверхность повыветрилась, обернувшись россыпью камней. Горы не стали заметно ближе, хотя прошло уже целых шестнадцать дней с тех пор, как он покинул жилище последнего поселенца на краю пустыни, скромную хижину совсем молодого ещё человека, полоумного, но рассуждавшего вполне здраво. «Кажется, у него был ворон», — припомнил стрелок, но не смог вспомнить, как его звали. Он тупо глядел на свои ноги, как они поднимаются и печатают шаги. Слушал рифмованную чепуху, звенящую у него в голове, сбивчиво, путанно, и всё думал, как же он упадёт. В первый раз. Он не хотел падать, пусть даже здесь нет никого, и никто не увидит его позора. Всё дело в гордости. Каждый стрелок знает, что такое гордость. Это незримая кость, не дающая шеи согнуться. То, что Стрелок не узнал от отца, накрепко вбил в него корт. В прямом смысле слова. Да, корт. С его большим красным носом и лицом, изрезанным шрамами. Внезапно он остановился и вскинул голову. В голове зашумело, и на мгновение Стрелку показалось, что его тело куда-то плывёт. Горы призрачно маячили на горизонте. Но там, впереди, было и ещё что-то только гораздо ближе, всего-то, может быть, милях в пяти. Он прищурился, но сияние солнца слепило глаза, воспалённые от песка и зноя. Он тряхнул головой и продолжил свой путь. Стишок по-прежнему гудел в голове, повторяясь опять и опять. Где-то через час он упал и ободрал себе руки. Стрелок смотрел на капельки крови, проступившей на потрескавшейся коже Смотрел и не верил своим глазам. Кровь не стала водянистой. Самая обыкновенная кровь, которая уже умирала на воздухе. Почти такая же самодовольная, как и эта пустыня. Стрелок с отвращением стряхнул алые капли. Самодовольная? А почему бы и нет? Кровь не томится жаждой. Крови служит исправно приносит ей жертву, кровавую жертву. Всё, что требуется от неё, — это течь, течь и течь. Он смотрел, как алые капли упали на твёрдый сланец, как земля поглотила их со сверхъестественной, жуткой скоростью. «И как тебе это нравится, кровь? Как тебе это нравится?» «Иисус милосердный, по-моему, я схожу с ума». Он поднялся, прижимая руки к груди. Та штука, которую он видел раньше, вдалеке, была почти перед ним. «Так близко!» Стрелок, испугнув вскрикнул. Хриплый возглас, похожий на карканье ворона, заглушённое пылью. «Здание? Нет, целых два здания, окружённых поваленной изгородью. Древесина казалась старой и хрупкой, едва ли не призрачной. Дерево, обращающееся в песок». Одно из зданий когда-то служило конюшней и до сих пор ещё сохранило её очертания. Второе здание — жилой дом или, может быть, постоялый двор. Промежуточная станция для рейсовых экипажей. Ветхий песчаный домик. За долгие годы ветер покрыл древесину панцирем из песка, и теперь дом походил на замок, слепленный на морском берегу из сырого песка, высушенный и закалённый солнцем. Отбрасывал тоненькую полоску тени. И кто-то сидел там, в тени, прислонившись к стене. Казалось, стена прогнулась под тяжестью его веса. Стало быть, он, наконец, человек в чёрном. Стрелок замер на месте, прижимая руки к груди. Он даже не осознавал пафосную театральность своей позы. Но вместо ожидаемого трепещущего возбуждения или, может быть, страха, или благоговения. Он почувствовал... Он вообще ничего не почувствовал, кроме разве что смутного ощущения вины из-за внезапной клокочущей ненависти к собственной крови и бесконечного звона той детской песенки. «Дождь в Испании идёт». Он двинулся вперёд, вынимая на ходу револьвер. «Скоро всё водой зальёт». Последнюю четверть мили он преодолел почти бегом, даже не пытаясь скрываться. Здесь незачем было укрыться. Негде спрятаться. Его короткая тень бежала с ним наперегонки. Он не знал, что его лицо давно обратилось в серую мертвенную маску истощения. Он забыл обо всём, кроме этой фигуры в тени. До самой последней минуты ему даже в голову не приходило, что человек в тени здания может быть мёртв. Он выбил ногой одну из досок покосившегося забора. Она переломилась пополам чуть ли не виновата, не издав ни единого звука, и, вскинув револьвер, промчался по пустынному двору, залитому светом слепящего солнца. «Ты у меня под прицелом! Руки вверх, шлюхин сын!» Фигура беспокойно зашевелилась и поднялась, выпрямившись в полный рост. Стрелок подумал, «Боже мой!» «От него же почти ничего не осталось. Что с ним случилось?» «Потому что человек в чёрном стал ниже на добрых два фута, а его волосы побелели». Стрелок остановился, поражённый, недоумевающий. Голова у него гудела, сердце бешено колотилось в груди. «Я умираю», — подумал он. «Сейчас я умру. Прямо здесь». Он набрал в лёгкие раскалённого воздуха и уронил голову, а когда через мгновение поднял глаза, то увидел не человека в чёрном, а мальчишку со светлыми выгоревшими волосами, который смотрел на него как будто безо всякого интереса. Стрелок тупо уставился на парнишку и тряхнул головой, как бы отрицая реальность происходящего. Но реальность упорно сопротивлялась. Мальчишка никуда не пропал. Если это было наваждение, то очень сильное наваждение. Мальчик в синих джинсах с заплаткой на колени и в простой коричневой рубахе из грубой ткани. Стрелок снова тряхнул головой и двинулся в сторону конюшни, глядя себе под ноги и не выпуская из руки револьвер. Он всё ещё не собрался с мыслями. В голове всё плыло. Там нарастала тупая, огромная боль. В конюшне было темно, тихо и невыносимо жарко. Стрелок огляделся. Воспалённые глаза саднило, смотреть было больно. Он обернулся, покачнувшись, как пьяный, и увидел мальчишку, который смотрел на него, стоя в дверях. Острый клинок боли пронзил его голову от виска до виска, разрезал мозг, как апельсин. Стрелок убрал револьвер в кобуру, Пошатнулся, взмахнул руками, словно отгоняя призрачное наваждение, и упал лицом вниз. 2. Когда он очнулся, то обнаружил, что лежит на спине, а под головой у него охапка мягкого сена, совершенно без запаха. Мальчик не смог передвинуть стрелка, но постарался устроить его поудобнее. Было прохладно. Он оглядел себя и увидел, что его рубашка тёмная и мокрая на груди. Облизав губы, стрелок почувствовал вкус воды. Язык как будто распух и уже не помещался во рту. Мальчик сидел на корточках тут же, рядом. Когда он увидел, что Стрелок приоткрыл глаза, он наклонился и протянул ему жестяную консервную банку с неровными зазубренными краями, наполненную водой. Стрелок схватил её трясущимися руками и позволил себе отпить. Чуть-чуть, самую малость. Когда вода улеглась у него в животе, он отпил ещё немного. А то, что осталось, выплеснул себе в лицо, сдавленно отдуваясь. Красивые губы мальчишки изогнулись в серьёзной сдержанной улыбке. «Поесть не хотите, сэр?» «Попозже», — сказал стрелок. Тошнотворная боль в голове, последствия солнечного удара, слегка поутихла, но ещё не прошла до конца. Вода непрекаянно хлюпала в желудке, как будто не зная, куда ей теперь податься. «Ты кто?» «Меня зовут Джон Чемберс. Можете называть меня Джейк. Я дружу с одной тётенькой. Ну, не то чтобы дружу, она у нас работает. Ну, так вот. Она иногда называет меня Бамой, но вы называете меня Джейк. Стрелок сел, и тошнотворная боль обернулась неудержимым позывом к рвоте. Он согнулся пополам, борясь со своим взбунтовавшимся желудком. Желудок всё-таки победил. «Там есть ещё», — сказал Джейк, и, забрав банку, направился в дальний конец конюшни. Остановился на полпути и, оглянувшись, неуверенно улыбнулся стрелку. Тот кивнул мальчику, потом опустил голову, подперев подбородок руками. Мальчик был симпатичный, хорошо сложённый, лет, наверное, десяти или одиннадцати. В общем, мальчик как мальчик, вот только лицо у него, как будто накрытое тенью страха. Но это было нормально. Даже хорошо. Не будь этой тени стрелок бы поостерёгся ему доверять. Из сумрака в дальнем конце конюшни донёсся какой-то глухой, непонятный шум. Стрелок встревоженно вскинул голову, руки сами потянулись к револьверам. Странный шум длился примерно секунд пятнадцать, потом затих. Мальчик вернулся с жестянкой, уже наполненной до краёв. Стрелок опять отпил совсем немного. На этот раз дело пошло лучше. Боль в голове начала проходить. Я не знал, что мне с вами делать, когда вы упали, — сказал Джейк. Мне сперва показалось, что вы хотели меня застрелить. Может быть, я принял тебя за другого. За священника? Стрелок сразу насторожился. Мальчик взглянул на него и нахмурился. Он останавливался во дворе. Я спрятался в доме. Или это амбар, я не знаю. Он мне не понравился, и я не стал выходить. Он пришёл ночью, а на следующий день ушёл. Я бы спрятался и от вас, но я спал, когда вы подошли». Взгляд мальчишки, направленный куда-то поверх головы стрелка, вдруг сделался мрачным. «Я не люблю людей. Они мне всё время всё портят».